Лейтенант-коммерсант писал своему тестю еще довольно много о разного рода предателях, от сельского старосты до претендента на губернаторский пост. Он высмеивал их зло со знанием предмета, вряд ли понимая, что делает он давал социальные, классовые оценки той обстановки, с которой встретился в оккупированных районах нашей страны. Его наблюдения давали и тестью, немецкому буржую, и руководителям его партии обильный материал для весьма печальных выводов. А мы неожиданно получили косвенное подтверждение удивительной прочности и силы нашего строя. Силы, вытекающие из колоссальных экономических и социальных преобразований, прошедших за 24 года строительства социализма. Лейтенант писал о потугах гебецкомиссаров, наладить сельскохозяйственное производство, подготовиться к весеннему севу, организовать систематический поток продуктов Фатерланд. Он, этот лейтенант-коммерсант, встречался с десятками ландвирт-шафтсфюреров, крайсландвиртов и так далее. Он встречался с помещиками и кулаками, возвращенными немцами на землю. Выводы он делал печальные. «Мы завели картотеки в Геббицкомендатуре. Это может быть очень хорошо. Будет порядок. Все берется на учет. Дома, коровы, полуразрушенные тракторы, мальчики и девочки, гуси и куры. Но ведь ничего нет здесь постоянного. Дома горят, старухи и дети умирают с голоду или под нашими бомбами. Вы спросите – Почему в сотнях километров от фронта взрываются наши бомбы? Поверьте, что это необходимо. Эти села служат прекрасными прицельными объектами для нашей авиационной молодежи. А чем больше будет уничтожено этих рассадников сопротивления, тем лучше. Гусей, кур, поросят с каждым днем тоже становится меньше. Их едят наши офицеры, солдаты и чиновники – Я тоже ем их каждый день. Коров армия забирает на мясо. Население их режет, чтобы нам не досталось, и отдает партизанам. Вот видите, учет летит к дьяволу. При всем уважении к порядку, у меня достаточно широкий взгляд, чтобы не очень огорчаться плохим учетом. С этим недостатком можно вести борьбу административными средствами. И через год наладилось бы воспроизводство. Но ничего не выйдет. Абсолютно. Вы уже знаете, почему Розенберг отказался ввести капиталистические порядки в украинской и белорусской деревнях. Мы же сперва обещали раздать землю. Мы во всех листовках писали, что дадим землю каждому крестьянину. Этого нельзя делать. Нет крупных частных держателей хлеба, скота, птицы. Нет помещика, нет богатого фермера. По здешнему кулака. Вообразите, какой чудовищный, громоздкий, неповоротливый заготовительный аппарат должна содержать империя, чтобы взять хлеб у миллионов мельчайших хозяев. И вот оставлены колхозы. Изменено только название. В селе по-прежнему коллективный труд. Следовательно, повседневное общение масс, партизанская агитация». «О, эти партизаны!» – писал он в другом месте. «Вы спрашиваете, неужели их до сих пор не усмирила наша доблестная армия?» «Я отвечаю, их становится все больше. И не потому, что мы грабим. Мы грабим везде. Мы не можем не грабить. Зачем же пошел воевать солдат?» «Нет, вся беда в том, что мы ни с кем из авторитетных лиц в народе не можем сговориться. Все та же песня». В других странах мы находим общий язык с собственниками. Часть своих дивидендов они отдают нам. Не правда ли просто? Во Франции Бельгии, в Нидерландах и Скандинавии, во главе правительства и бургомистратов, мы держим политиков, известных обывателю. Депутаты и бывшие министры уговаривают свой народ подчиниться нам. Но вообразите что во Франции у власти были бы коммунисты. Эти политики без собственности разве можно было бы тогда привлечь их к управлению оккупированной территорией? Разве они пошли бы на сговор с нами? Наши оккупационные власти не нашли ни одного популярного русского, ни одного широкоизвестного политика, который пошел бы с нами. Депутаты и руководители партии в подполье, в армии или во главе партизанских отрядов. Мы зовем их, мы обещаем им землю и поместье, мы обещаем им власть и богатство, но эти люди воспитаны в презрении к собственности, их можно только уничтожать».